Глава девятая. Дворец герцога Валмарана был воплощением кричащей, бескусной роскоши. Все было покрыто золотом, повсюду стояли статуи сомнительной художественной ценности, а с потолка свисала люстра размером с мой старый флайер, грозя брушиться на головы гостей. Под ногами расстилался мягкий ковер, в котором тонули каблуки, а в воздухе висела удушающая смесь из дорогих духов и самодовольства. Я чувствовала себя до смешного неуместно в своем новом платье. Оно было из темно-синего шелка, элегантное и строгое, и, в отличие от нарядов других дам, не сверкало тысячей камней. Его главные достоинства были скрыты от глаз. В подол были вшиты тончайшие оптоволоконные кабели. Браслет на запястье был замаскированным визом с расширенным интерфейсом, одна из сережек — миниатюрным приемопередатчиком, напрямую связанным с Майзером. В крошечной сумочке клатча лежал набор отмычек, похожих на косметические принадлежности, и маленький шарик, способный на долю секунды создать мощный локальный электромагнитный импульс. Макс в парадной имперской форме выглядел как бог войны, случайно зашедший на вечеринку смертных. Он легко и уверенно вел меня через толпу, и я видела, как на него с интересом поглядывают дамы и с уважением мужчины. Герцог Утруна. Тихо сказал он мне на ухо. Выглядит точь-в-точь, точь, как на голос немки. Самовлюбленный и лощеный. План прежний. Я отвлекаю его, ты... Идешь осматривать коллекцию голографических бабочек в западном крыле. Бабочек. Поняла. Кивнула я. Макс оставил меня у фонтана с шампанским и уверенно направился к герцогу. Я видела, как он представился... Как лицо Валмарана расплылось в лебезящей улыбке при виде имперского офицера. «Отлично! Мой выход!» Сделав вид, что мне стало скучно, я медленно пошла вдоль стены, якобы рассматривая картины. «Западное крыло, третья дверь налево после статуи кентавра с непропорционально большой головой», прошептал в моей сережке голос Майзера. «Замок биометрический с кодовой панелью. Рекомендую использовать легкий ЭМИ для временного сброса биосканера». Код, по моим расчетам, основан на дате основания династии Волмарон. 4-8-1-5. Люди так предсказуемы? Я дошла до нужной двери, убедившись, что в коридоре никого нет, достала из сумочки пудреницу и незаметно нажала на кнопку. Панель замка на секунду мигнула и погасла. Я быстро набрала код, дверь бесшумно открылась. Коридор за ней был другим. Никакого золота, ковров и канделябров. Только полированный металл. Тусклое освещение и звенящая тишина. «Внимание!» — сообщил Майзер. «Напольные плиты оснащены датчиками давления. Наступать можно только на темно-серые. Я подсвечу их на вашем интерфейсе». На сетчатке моего глаза, благодаря контакту с визом, вспыхнула схема. Безопасный путь выглядел как ломанная линия. Я сделала первый шаг, грациозно словно танцуя. Один неверный шаг и взводит сирена в этот напряженный момент подумалось что дойти до двери можно только вальсируя отбивая чечетку или исполняя румбу зная хозяина дворца даже путь к хранилищу может быть в пафосном но нет все оказалось скучно и стандартнослав винтим впереди патрульный друет охранник предупредил майзер приближается рекомендую изобразителямм декором я замерла вжавшись в нишу в стене и постаралась даже не дышать Тяжелый дроид, похожий на металлического скорпиона, медленно проплыл мимо, сканируя коридор красным лучом. Когда он скрылся за поворотом, я выдохнула. Следующим препятствием была лазерная сетка. Десятки тонких, как нить лучей, перекрывали проход. Они хаотично двигались, создавая постоянно меняющийся узор. «Анализируй алгоритм», – доложил Майзер. «Это стандартная модель Паутина-7. Есть окно». «Каждые 17 секунд в нижнем левом углу. У вас будет 1,2 секунды, чтобы проскользнуть». Я смотрела на смертоносный танец лучей, и сердце колотилось где-то в горле. Это было похоже на решение сложнейшей инженерной задачи, только ценой ошибки была не сгоревшая плата, а моя жизнь. «Вероятность быть испепеленной охранным лазером – 34%, – буднично добавил Майзер. «Рекомендую двигаться чуть левее и немного быстрее». «Спасибо за поддержку!» – прошипела я. Я дождалась нужного момента. Лучи сошлись, открывая крошечный проход у самого пола. Не раздумывая, я нырнула в него, прокатившись по холодному металлу. Лазерный луч чиркнул по подулу моего платья, оставив тонкий дымящийся след. Я вскочила на ноги уже по другую сторону сетки. «Кажется, меня взяли на борт инженером, а не ниндзя». — выдохнула я. — Поздравляю, — безэмоционально сказал Майзер. — Вероятность испепеления снизилась до нуля. Вы уцели. Передо мной была последняя дверь. Массивная, круглая, как вход в банковское хранилище из древних фильмов. Она была покрыта рунами, которые слабо светились в полумраке. Это было оно, хранилище. Я была готова начать взлом, когда мой взгляд упал на небольшую панель рядом с дверью. На ней не было ни кодового замка, ни сканера, только одна единственная выемка, по форме напоминающая человеческую ладонь. Никаких замков, никаких кодовых панелей или сканеров сетчатки, только гладкая металлическая поверхность и выемка в форме ладони. Это было настолько просто, что казалось нелепым. Самое защищенное хранилище в секторе и такой примитивный замок. Майзер, анализируй, прошептала я. «Это биометрический сканер первого поколения», — тут же ответил он. «Считывает не только отпечаток, но и структуру ДНК по клеткам эпителия. Вероятнее всего, он настроен на герцога Волмарона. Взломать его без физического доступа к герцогу невозможно». Черт, это был тупик. Я не могла вернуться к Максу и попросить его незаметно взять у герцога образец слюны. Я присмотрелась к панели. Она была старой, гораздо старше, чем остальная система безопасности. Это была не часть дворца. Это была часть самого хранилища. Древняя технология. И тут меня осенило. Герцог, тиран, параноик. Он бы не стал доверять такой простой системе. Это была ловушка психологическая. Любой вор, добравший сюда, попытался бы ее взломать, потратил бы драгоценное время и в итоге был бы пойман. А что если... Что если все еще проще? Я сделала глубокий вдох и приложила свою ладонь к выемке. На секунду ничего не произошло. А затем по контуру двери пробежала тонкая линия света, и с тихим шипением, похожим на выдох гиганта, массивная дверь начала отъезжать в сторону. «Нелогично», — пробормотал Майзер. «Дверь не была заперта, она просто ждала, когда ее откроют. Герцог не только тиран, но и позер». Хранилище внутри оказалось на удивление аскетичным. Небольшая круглая комната, стены из того же темного металла, никакого золота, никаких сокровищ. Все внимание было приковано к центру, где в луче мягкого света парила она, сфера предтеч. Она была размером с футбольный мяч, идеально гладкая, и ее поверхность переливалась всеми цветами радуги, словно мыльный пузырь, застывший во времени. От нее исходило слабое, едва уловимое гудение, которое я скорее чувствовала, чем слышала. Я не стала подходить близко. Достала из кладча мини-дрон, похожий на металлическую стрекозу, и запустила его. «Начинаю полное сканирование», – скомандовала я Майзеру. «Структура, энергетический фон, все, что сможешь вытащить». Дрон подлетел к сфере и начал кружить вокруг нее. Его сенсоры жадно впитывали информацию. На моем интерфейсе замелькали графики и диаграммы, процесс был медленным. — Сканирование завершено на 12%, — доложил Майзер. — Расчетное время до окончания — 3 минуты. В это же самое время на борту неукротимого, в полумраке центрального узла связи, Зайла смотрела на схему дворца. Красная точка, обозначавшая Аску, миновала все уровни защиты и замерла в самом сердце здания, в хранилище. — Попалась мышка! — прошипела Зайла. Момент настал. Ее пальцы замелькали над панелью, она открыла заранее подготовленный анонимный канал связи, который невозможно было отследить. Затем прикрепила к сообщению файл, украденный из архивов университета. Кому? Начальник службы безопасности дворца герцога волмарана От кого? Доброжелатель. Тема? Угроза безопасности. Сообщение. На вашем балу под видом гостя находится известная хакерша и системный саботажник Аска Редфорд. Смотри прикрепленный файл из ее личного дела. Прямо сейчас она проникла в ваше главное хранилище с целью кражи. Рекомендую активировать протокол полной изоляции сектора». Она нажала «Отправить» и с хищной улыбкой начала наблюдать. «Аска, что вообще происходит? Я отчетливо слышу сигнал тревоги. Аска, ну ответь же мне!» Голос Макса, который пробивался сквозь помехи и был наполнен паникой, ворвался в мой мозг. Его слова тонули в оглушительном, разрывающем барабанные перепонки воя сирены. Я оказалась в ловушке. В самой настоящей герметичной гробнице, наедине с бесценным артефактом и назойливо мигающими красными лампами аварийного освещения. «Я в полном порядке!» Крикнула я в пустоту, хотя сама ни на секунду в это не верила. «Меня здесь заперли! Кто-то специально активировал тревогу!» Я подбежала к двери и со всей силы ударила под ней кулаком, но лишь отбила костяшки, металл даже не дрогнул. «Сканирование артефакта было прервано на 98%, — монотонно сообщил Майзер. Его бесстрастный голос действовал на нервы. «Дверь изготовлена из армированного нейтрония». Вероятность её взлома внутри при помощи инструментов, которые есть в вашем распоряжении, равна нулю. Рекомендую сохранять спокойствие для экономии кислорода. Спасибо, дружище, ты как всегда очень обнадеживаешь, прорычала я в ответ. Паника, ледяными иглами коловшее сердце, постепенно сменилось холодной звенящей яростью. Меня подставили, и я даже догадывалась, кто именно. Ищи выход, любой: вентиляционную шахту, сервисный люк, да что угодно. Пока Майзер с помощью дроида принялся методично сканировать стены, я снова повернулась к сфере. Всего два процента. Мне не хватало каких-то двух жалких процентов данных, чтобы завершить копирование. Я точно не собиралась уходить отсюда с пустыми руками. «Майзер, быстро подключи меня дрон к моему глазному импланту. Используй его сенсоры, чтобы закончить сканирование. Мне нужны данные. Ищи резонансные частоты, любые аномалии, зацепки». «Это крайне рискованно, госпожа». «Полное взаимодействие с неизученным артефактом может привести к непредсказуемым последствиям». «Просто делай, что я говорю».